Кореш-свидетель по фамилии Гродзик, Тем более, что Тамашек не мог похвастаться успехами в розысках негритянки, потерпев в этом отношении полнейшая фиаско. Тамашеку удалось лишь установить, что за интересующий полицию отрезок времени в нашу страну въехал лишь один негр мужского пола. И такого роста, что переодеться в женщину ему никак было невозможно. Женский пол не въезжал. Таким образом, кроме Гродзика, ничего другого выявить не удалось, хотя и в данном случае не сходилось имя. Хенек, Хенрик, но, во всяком случае, Тамашек адрес этого Гродзика записал и сообщил своему руководству в комендатуру полиции. И уже через 15 минут события стали развиваться со скоростью стартовавшей ракеты.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 Отнюдь не уверен, что они, Хмелевские, уже не распродают эту пакость большими партиями. Не мешало бы профилактически посадить обеих под арест. Ошарашенный натиском старшего по званию, подпоручик Вербель пытался было пробормотать что-то насчет того, что вот, дескать, результаты лабораторного анализа неопровержимо свидетельствуют. «Микроследы на двери убитой соседки Таровского оставлены курткой Ковальского». Это он закрывал глазок, когда у соседки кипело молоко, а в это время Таровского убивал Глосик. Глосик, а не Хмелевская. Руководил же всей операцией Доминик, но чтобы посадить за решетку эту шишку, требуется сначала найти посредника, о котором до сих пор ничего не известно. В комендатуре создалась напряженная нервная атмосфера, и вот в нее-то и угодил неожиданно зашедший бывший сотрудник гражданской милиции ПНР, майор Боровицкий. «Я стучал! Да вы не услышали!» — сказал бывший сотрудник. «А сейчас заткнитесь и помолчите. Уже на улице было слышно, из-за чего горло дерете, то бишь дискутируете. Я как раз и пришел по этому поводу». «Ну!» — жадно выдохнул капитан Фрелькович. Майор Боровицкий привычно уселся на угол капитанского стола и вздохнул. Со стариком я уже говорил, он велел мне прямо с вами связаться. Так получается, что одна из Хмелевских, которых вы тут так поносили, доводится мне, ну, скажем, женой. Так что о вашей проблеме я имею понятие. Согласен, несколько одностороннее, Но у вас и того нет. Получив от Иоанны сведения, я кое-что домыслил, Ой, кое о чем догадался, думаю, теперь имею представление о проблеме целиком. И получается у меня, что тут в одно сошлись, собственно, три аферы. Ну, точно подштанники после стирки. Телефон позвонил в тот момент, когда сенсационное сообщение бывшего сотрудника народной милиции было фактически закончено. И капитан Росиковский чуть не разрыдался от счастья, узнав, наконец, кто такая таинственная негритянка. Трубку поднял младший по званию подпоручик Вербель. «Это Сдунчик?» — невежливо прервал он обмен впечатлениями старших по званию. По его словам, вокруг виллы в Константине какая-то подозрительная возня. Кажется, неприятель собирается взломать двери. Там и парень, укравший мотоцикл. Что ты сказал? Ага, Сдунчик говорит, пока у нас есть время, неприятель вынужден отложить операцию. Им мешает празднество, устроенное на соседнем участке. Там крутится много народу. Участок ярко освещен. Мы успеем подбросить подкрепление. «Я сам поеду!» — вскочил Рысяковский. «Там сумка с наркотиками!» «Да хоть все поезжайте!» — разозлился капитан Фрелькович. «А мы с Янушем подождем вас здесь, правда?» «Да нет, пожалуй, и я поеду туда!» — нерешительно отозвался майор Боровицкий. «Как-то неспокойно на душе, хотя, казалось бы, нет никаких оснований». Подпоручик Ежемпский в рекордный срок добрался до улицы Пшибыльской и по указанному адресу никого не застал. Хуже того, в списке жильцов вычитал, что в квартире номер 14 проживает некая Анна Двойковская, а вовсе не искомый Гродзик. Подпоручик встревожился. Ошибка или намеренный обман? Чтобы получить ясность, помчался из Урсинова на другой конец Варшавы, на волю. Там встретился с пострадавшим Войтусем Лебедой, владельцем украденного мотоцикла. И тот подтвердил, что названный им Хенек Гродзик и в самом деле проживает на улице Пшибыльской, дом 12, квартира 14. Но проживает вместе с матерью, у которой другая фамилия, так как она второй раз вышла замуж. «Хенека может и не быть дома», — пояснил Войтусь. «Он вечерами учится» а мать вовсе уехала отдыхать, вернется только недели через две. Поэтому, если Хенека нет дома, то и открывать некому. Но не беспокойтесь, он вернется и даст показания, какие надо». Ежемский задал каверзный вопрос. «А у этого твоего Хенека братья есть? Может, двоюродный какой?» «Зачем двоюродный? Родной есть, но он уже давно живет отдельно. Старший брат живет своим домом». «Случайно не на улице Познанской?» «Правильно, на Познанской. А что?» «Да ничего. Очень важен для нас ваш свидетель. Вот мы и проверяли его анкету. Получается, есть у него брат Адам Гродзик?» «Да, брата Хенека зовут Адам». «Окрыленный!» вернулся подпоручик Ежемский опять в Урсинов на улицу Пшибыльского. Путешествие в Урсинов, из Урсинова на волю, и потом обратно в Урсинов, заняло порядочно времени. Уже стемнело. У двери в парадное нужного дома подпоручик заколебался. Звонить сразу? Значит, заранее себя деконспирировать. Мало ли что. Хорошо бы возникнуть сразу в дверях квартиры. Но как? Проблему помог решить ребенок, выводивший прогуливать собаку. Он позвонил в свою квартиру, дверь в парадное открылась, и все трое вошли спокойно. Мальчик даже не взглянул на незнакомого мужчину. Подпоручик бегом устремился по лестнице на третий этаж. Ждать лифт было свыше его сил. Двери квартиры номер четырнадцать сразу же открыл симпатичный молодой человек. «Пан Гродзик?» — поинтересовался подпоручик. «Да, я, а в чем дело?» Я из полиции. Мы ведем следствие в связи с кражей мотоцикла вашего друга Войца Халибеды. Вы были свидетелем похищения?» При слове «полиция» симпатичный молодой человек вроде бы смешался, но при слове «свидетель» сразу успокоился, с трудом удержавшись от вздоха облегчения. Он посторонился, пропуская представителя полиции в квартиру. «Да, я действительно был свидетелем». Собственными глазами видел, и поймал бы негодяя на месте. Да, малость обалдел, ведь в мотоцикле еще двигателя не было. Я это точно знал, а тут гляжу, едет сукин сын. Я в воротах столбом застыл. Он мимо меня просвистел, только его и видели. Оказалось, рано утром войток двигатель вмонтировал сам, не стал меня дожидаться, так торопился поездить. Подпоручик сначала блаженно слушал показания свидетеля, который не только оказался дома, но и столь охотно стал давать показания. И до него не сразу дошло, что показания эти даются оглушительным голосом, способным разрушить стены и Ерихона. «Вот они, последствия работы с мотоциклетными моторами», сочувственно подумал подпоручик и высказал пожелание записать показания свидетеля. При записывании подпоручик собирался как бы ненароком навести разговор на брата-свидетеля, но не успел. Только он сел за стол и раскрыл блокнот, как в соседней комнате раздался оглушительный грохот, будто обрушилась гора железа. Затем со звоном и брицанием посыпались железные предметы. Усевшийся на соседний стул парень вскочил на ноги и бросился было в ту комнату, но усилием воли заставил себя вернуться что-то не членораздельное бормоча о проклятом коте, который подпоручик не стал дослушивать бредни о коте и молнией метнулся в другую комнату. Представший его очам вид, наполнил душу офицера полиции неземной радостью. На полу валялся... Огромный кованный торшер, заваленный кучей досок, без сомнения, еще недавно бывших полками, заполненными бесконечным множеством миниатюрных моделей автомобилей, которые теперь разлетелись по всей комнате. И посередине этого разгрома стоял столбом, замерев от ужаса, высокий худой мужчина, с ногой в гипсе, опираясь на палку. «И какого черта шастаешь?» Напустился на несчастного из-за спины полицейского хозяин квартиры. «Говорил тебе! Сиди и не рыпайся, а то зацепишь своим копытом! Говорил, что удлинитель в обрез! Говорил! Вот и отвечай теперь, Рашилов!» Человек в гипсе и слова не мог вымолвить. Вымолвил подпоручик. «Адам Гродзик, если не ошибаюсь!» Спросил он голосом медовым, бархатным. Язвительным до да невозможности.